Скучающий мастер в крохотном салоне красоты оживился при виде Карины. Такой простор для фантазии. Он не только сделал безупречный лёгкий макияж, а освежил кельтский узор на виске и придал здоровый блеск и яркость её медным волосам, но ещё предложил воспользоваться синтезатором одежды. Карина сама открыла меню и смоделировала фасон будущего наряда и цвет. Затем разделась и зашла в кабину синтезатора. Сотни отверстий распылили на кожу жидкую ткань из хлопковых волокон, смешанных с арматизатором, полимером и красителем. Аэрозоль быстро высох, и Карина получила полупрозрачное облегающее платье. Наряд без единого шва был словно сплетён из зелёной паутины с вкраплениями плотного изумрудного кружева. Комплименты мастера и миниатюрный клач в подарок смутили Карину. Пробормотав слова благодарности, она поспешила покинуть тесный салон, но от подарка не отказалась. Теперь было куда положить плеер не на висной соседке. На космическом корабле при желании можно легко спрятаться, но Камаль не преследовал подобную цель, и Карина легко нашла его в игровом зале. В просторном помещении соседствовали спортивный бар, бильярд и симулятор футбольного поля. На большом экране показывали спортивные состязания. Карина прошла мимо симулятора футбольного поля, вряд ли Камаль мог быть среди игроков, бегающих на одном месте в шлемах виртуальной реальности. Он наверняка предпочетал менее агрессивные виды спорта, граничащие с медитацией. Люди не утратили интерес к бильярду со времён его изобретения, и на космическом лайнере он стал изысканным элементом, подчёркивающим утончённость игроков. В баре стояло два стола, покрытых зелёным сукном, шарами из слоновой кости. ни электронных чипов, ни трёхмерного изображения игрового поля, даже кий деревянный. Вокруг стола Камали собралось несколько зрителей. Карину накрыло удушающей волной гнева при виде блондинки рядом со священником. Она вспомнила дыхательные гимнастики, выручавшие её не раз, и справилась с желанием запустить белобрысую голову плеером. Несколько глубоких медленных вдохов и таких же медленных выдохов вернули Карине самообладание. И она подошла ближе. Блондинка и священник играли в русский бильярд и оживлённо говорили на итальянском, не обращая внимания на окружающих. Сейчас Карина подготовилась. В её ухе был крохотный приёмник, а в браслете активирован переводчик. "Ты священник, но так много знаешь о космосе", с восхищением сказала блондинка и загнала шар в лузу. "Наверняка можешь сказать, как нам быть, если солнце погаснет?" Не выпуская из руки кей, она грациозно взяла бокал с коктейлем и приподняла его за меткий удар. К тому времени Ресмунда, мы разожжем Юпитер, он станет нашим новым солнцем. Волнующим тоном ответил Камаль. Игра глаз между священником и блондинкой стала последней каплей. Ногти впились в мягкую кожу кладча, на шее вздулись вены. Карина задохнулась от новой волны раздражения и в этот раз не сдержалась. Она подошла к воркующей парочке и сказала: "Не хотелось прерывать беседу двух любителей научной фантастики, но, кажется, это ваши вещщицы". Наградив блондинку таким взглядом, словно смотрела на раздавленную мокрицу, Карина покрутила перед её носом плейером и кинула в бокал с коктейлем. "И не забудьте приготовить для полиции объяснение", добавила она. Зачем вы устроили так, что ко мне в квартиру попал зооробот? Ей удалось ни разу не взглянуть на Камале, но она не сомневалась, что произвела сильное впечатление. Сложнее было уйти с гордо поднятой головой, но и это она смогла. Как после всего не верить в стереотипы, возмущалась она про себя. Карина замедлила шаг у барной стойки и нервно поправила волосы. Конечно, сложно было назвать баром скопление автоматов в выдаче холодных закусок и напитков. Только стойка и ряд однногногих стульев напоминали о зимних пятиных заведениях. Над стойкой во всю ее длину располагался экран, демонстрирующий соревнование по аэроболу. Карину не вдохновляли гонки за мячом на летающих скейтах, и она заглянула в меню. Апсентов в списке не было. И хорошо, проснулся внутренний голос. Камаль не стоит того, чтобы заливать в себя эту дрянь. И почему обязательно надо набраться? Опять стереотип. Хватит. Лучше съесть что-нибудь приятное. Стоп. Это из той же серии реакций. Я не буду заедать плохое настроение. В спортивном баре есть что-то кроме бильярда и виртуального футбола. Карина повернулась на стуле и окинула взглядом помещение. Увы, ничего подходящего она не заметила. Вокруг только столики, занятые пассажирами лайнера. Мужчины разглядывали Карину, но никто не решался подойти, познакомиться или угостить коктейлем собственной рецептуры. Не та эпоха, не те мужчины, с горечью вздохнула Карина. Она вернулась к меню и набрала цифру 14 на панели барной стойки. В скрытом желобе для подачи заказа послышалось лёгкое гудение. Через несколько секунд рядом с наборной панелью появилось отверстие, из которого поднялся ее кофе. Карина осторожно сорвала мембрану с одноразовой кружки, от чего холодный напиток мгновенно вскипел. Аромат арабики приятно коснулся ноздрей и теплотой разошелся по телу, расслабил напряженные нервы и мышцы. От удовольствия Карина прикрыла глаза. А ты та еще скандалистка! – услышала она голос Камали. Карина вздрогнула и едва не разлила кофе. "Вам-то что, паdre?" не слишком учтиво ответила она, не обращая внимания на улыбку священника. "Я нарушила какую-то заповедь, поставила под угрозу успешную вербовку дамочки в члены вашей паствы? Ни один из вариантов", мягко заметил Камаль. "Я пришёл поблагодарить за весьма зрелищное избавление меня от компании Рисмонды. Она бывает весьма навязчива". "О, вы были знакомы с ней раньше? Но мне это совсем не интересно". А мы снова перешли на вы. К падры, что имя означает совершенство, иначе нельзя. Ёрничила Карина: "Не хочу сгореть в киении огненной, или как это у вас называется". Тогда позволь сказать, дочь моя, тебе вовсе не идёт роль обиженной школьницы. Вспомни свои аристократические корни и постарайся сохранять достоинство в любой ситуации. Камаль коснулся её ладони, но Карина одёрнула руку. Она сделала несколько глотков кофе в молчании, Камаль терпеливо ждал. "Откуда ты знаешь про мои аристократические корни?" наконец спросила она. "Я поинтересовался не только твоим творчеством, Карина Пфафенготт-Установская, потомок польских князей, разоренных в начале прошлого века. Сама еле произношу эту фамилию, вот и взяла псевдоним, но я горжусь своим дворянским происхождением, так и не забывая о нём в любой ситуации". Ладно, ты меня престыдил, признала Карина. Что дальше? Поговорим о гаснущем солнце или о Юпитере, как о лучшем кандидате на его замену? Можно о Юпитере, невозмутимо ответил Камаль, не сводя с Карины глаз. Я люблю разговор о космосе. Я не боюсь, что солнце погаснет, Карина встретилась с ним взглядом и умолкла. О чего же? Сделав над собой усилие, она отпила остывающий кофе и сдержанно объяснила: Согласно теории эволюции звёзд, наше светило только разгорается, а сила его притяжения увеличивается, и жуткий апокалипсис станет реальностью, когда оно поглотит Меркурий, Венеру и Землю, если хватит мощности, но это очень отдалённая перспектива. Значит, комально клонился к ней и во второй раз коснулся руки. Бояться солнца нам не следует. Не обольщайтесь. Карина снова выдернула руку. Апокалипсис может наступить гораздо раньше. Слышали о вспышках на солнце? Чуть более яркая вспышка, которую мы не сможем предсказать, и всё, нас уже нет. "Выходит, у нас", Камаль тяжело вздохнул. "Нет шанса". Карина Лукова опустила ресницы, на мгновение задумалась о чём-то, а затем сама положила ладонь на руку Камаля. "В нашем воображении шанс есть всегда". Бросив пустую кружку в отверстие деструктора, мгновенно сортирующего и утилизирующего отходы, она добавила: «Мне пора возвращаться в каюту». Со всеми этими разговорами о солнце Карина едва не забыла, зачем искала Камали. Она замешкалась, и священник это заметил. «Уверена, что хочешь уйти?» – спросил он. «Я еще не успел сказать, что оттенок твоих глаз напоминает закат на Венере. А ты был на Венере? Приходилось по службе». Что ж, с другой стороны, я выпила чашку крепкого кофе и вряд ли усну, с облегчением подхватила Карина. Но фантазия мне отказывает, не знаю, чем занять вечер. Если составишь компанию и исполнишь мою давнюю мечту. Карина сделала вид, что заинтригована, а затем притворилась, будто отсидела ногу. Встав, она ойкнула, пошатнулась и ухватилась за камале. Раньше она не замечала у себя актёрского таланта, но обида и гнев придали смелости. Незаметно она сумела прикрепить мушку правды на шею Камалю.